Глава десятая Вжжжж-бац! Пуля визгнула над самой головой и шлёпнула в стену. Ваня инстинктивно сжался, прячась за выщербленной саманной перегородкой. Другая пуля выбила фонтанчик пыли напротив того места, где только что была его макушка. Мальчик шарахнулся назад и, не глядя, выпалил в окно из обоих стволов лупары, Отдача тяжко ударила в ладони, он даже не вскинул ружье обрубок к плечу, а выстрелил с рук, на удачу. И, похоже, попал. За окном взвыли гортанными голосами на арабском, неистово заржала лошадь. А может и нет, и проклятые гопники в драных арафатках так выражают возмущение тем, что строптивые белые не сидят смирно, ожидая, когда их, как полагается, ограбят и прирежут, а смеют еще и отстреливаться. Голоса стихли, из окна доносился лишь удаляющийся конский топот. Похоже, всадники так и не рискнули спешиться и подойти вплотную к огрызающемуся свинцом полуразвалившемуся строению, бог знает сколько лет, а то и веков оно жарится вот тут, под яростным сирийским солнцем, а в очередной, непонятно какой, уже по счету раз, пронеслись мимо, на скаку постреляв из своих карамультуков. Весьма метко надо признать постреляв, Ваня чудом избежал пули. А ведь стрелки неслись во весь опор, в клубах пыли и песка, да и полили, надо полагать, навскидку. За спиной опять грохнул отцовский лебель. Ваня повернулся. Олег Иванович пристроился у противоположной стены и торопливо набивал магазин винтовки патронами. Оптический прицел мешал, и отец что-то раздраженно прошипел сквозь зубы. Грохот копыт вновь ударил по ушам, на этот раз с противоположной стороны. Олег Иванович, торопливо отставив винтовку, Несколько раз подряд, не целясь, выстрелил в окошко из револьвера. Ваня клацнул стволами и вскинул приклад коротышку к плечу. Вот сейчас всадники пролетят мимо дома и покажутся с его стороны и тогда-то... Они и показались. Три бедуина на серых, как на подбор, кобылах колено к колену влетели в поле зрения стрелка, все трое на бешеном аллюре уходили прочь. Правый всадник неловко свешивался с седла, одной рукой хватаясь за гриву. Сосед кинулся к нему, пытаясь удержать повод, выпавший из рук пострадавшего собрата. Третий ловко крутанулся в седле и выстрелил из ружья. С вытянутой руки, как красноармеец в фильмах про неуловимых. Пуля, видимо, не попала даже в дом. Во всяком случае, Ваня не услышал треска, с которым смертоносный кусочек свинца входит в кирпичи с сушеной на солнце глины пополам с верблюжьим навозом. Однако же дело свое араб сделал, мальчик невольно отшатнулся, и ответный дуплет, посланный вслед улетающей на карьере троицы, пропал впустую. Хотя нет, не совсем. Два-три свинцовых шарика из двух снопов картечи, видимо, все же зацепили крайнего коня. Тот шарахнулся в сторону, всадник извернулся в седле, дернув на себя повод коня подстрельного собрата, и конь послушно прянул за ним, выбрасывая хозяина из седла». Третий араб, тот, что только что стрелял навскидку резко осадил лошадь и свесился с седла, пытаясь подхватить с земли подраненного товарища. Тот, неуклюже встал и, держась за бок рукой, другой слепо шарил перед собой. Ваня мазнул рукой по поясу, в гнездах патронташа было пусто. Тогда мальчик отшвырнул лупару и рванул из-за ремня галан. Бах, бах, бах! Творение французских оружейников запрыгало в руке. Поздно, налетчики уже уходили вдаль, в клубах пыли, причем подраненный араб сидел за спиной своего спасителя, вцепившись, чтобы не упасть тому в кушак. Олег Иванович не сразу заметил преследователей. Уж слишком безмятежно протекало путешествие, если и не считать мелочей типа враждебной деревни до да общей привычной уже неустроенности быта. И когда за спиной раздался нарастающий грохот копыт, Он обернулся, не ожидая, в общем, ничего дурного, мало ли кому приспичило прокатиться с ветерком по оживленному тракту. Потом, вспоминая этот эпизод, Олег Иванович признавался себе, если бы у преследователей хватило ума не скакать во весь опор, размахивая оружием, и не вопить, они могли бы неспешно догнать путешественников и напасть внезапно, и тогда спасти их не смогло бы уже никакое чудо. Но арабы есть арабы поняв, что обнаружены бедуины хором завопили, дали нестройный залп в воздух и пришпорили своих скакунов. Ездили верхом разбойники отлично, уйти от них на пустой дороге нечего было и думать. Путешественников вновь выручил тактический гений ближневосточных воителей, удачно выбравших место для нападения. Недалеко от дороги на холмике высилась полуразвалившаяся хибара из обычного для здешних мест обожженного на солнце кирпича. Туда и метнулись отец с сыном, и успели все же добраться до спасительных стен раньше распаленных погоней бедуинов. Олег Иванович слетел с седла, выдергивая из чехла винтовку, клацнул затвор и навстречу накатывающимся всадникам торопливо застучал лебель. Те явно не ожидали отпора. Хоть пули не задели ни одного из бедуинов, они сразу же отхлынули назад. Всего Олег Иванович насчитал десятка-полтора всадников в живописном трепье и платках-арафатках. Бог знает, как они на самом деле называются. Половина бандитов потрясала саблями, в руках остальных были разномастные ружья, и эти ружья немедленно выпалили в сторону путешественников. Именно что в сторону, разгоряченные скачкой арабы не сумели попасть даже в кирпичную развалину. Навстречу сдвоенно ухнула лупара, Ваня кое-как привязал лошадей и вступил в бой. Олег Иванович покосился на сына, глаза мальчика горели, он не успел ни испугаться, ни осознать, как паршиво обстоят дела» для Ивана все это пока еще приключение. А дела и правда складывались отнюдь нерадужно. Встретив сопротивление бедуины, явно не собирались отступать. Олег Иванович узнал этих барсов пустыни. Те самые обвешанные оружием оборванцы, у которых они недавно покупали лошадей. Он вспомнил, какой алчностью горели глаза арабов, когда он рассчитывался за покупку. Только приписал этот блеск радости по случаю удачной сделки а те, выходят решили довести торговую операцию до конца, как они это понимали. В самом деле, с какой стати, получив с заезжих лохов деньги, еще и лошадей им оставлять, а за одно и остальное их имущество? Нет, не для того Аллах сделал бедуинов хозяевами этих пустынных земель. В общем, путешественники попали в настоящую осаду. Осознав, что добыча вооружена, во время странствий с караваном паломников Олег Иванович с сыном избегали демонстрировать свой арсенал. Разбойники отошли на безопасное расстояние и оттуда вяло постреливали по развалине, в которой засели их будущие жертвы. Без видимого, впрочем, успеха. После того, как пули французской винтовки цвиркнули в опасной близости от бедуинов, те немедленно увеличили расстояние вдвое, а на такой дистанции древние карамультуки не позволяли попасть даже в цель размером с дом. Олег Иванович в оптику хорошо видел нападавших и, пожалуй, вполне мог бы подстрелить пару-тройку из них, но каждый раз уводил прицел в сторону, ограничившись подраненными лошадьми. Дело было отнюдь не в неуместном в этой ситуации гуманизме. Он догадывался, что стоит всерьез завалить хотя бы одного бедуина, и его соплеменники, а может и родственники, кто их знает, кинутся мстить всерьез, не боясь пули, не считаясь с потерями. «Восток — дело тонкое» это сейчас они крутятся вдалеке, понапрасну изводя порох и подбадривая друг друга воинственными гортанными воплями, а вот если кого-то из них и вправду убить. Так что Олег Иванович неспешно постреливал по бедуинам, стараясь держать их в отдалении. Иван благоразумно не вмешивался, на такой дистанции картечь из его обреза вряд ли бы даже долетела до противника. Несколько раз арабы бросались в атаку, Группки всадников по трое-четверо во весь опор проносились мимо хибары, оглашая пустынный воздух воплями и пальбой. Во время последнего наскока один из бедуинов ухитрился словить пулю и покатился под копыта лошади, впрочем, тут же поднялся и сумел даже запрыгнуть в седло. Олег Иванович машинально отметил, конь раненого не улетел вперед вслед за остальными, а замер как вкопанный, ожидая своего невезучего хозяина. Похоже, то, что писали в его время об арабских наездниках и их лошадях, оказалось правдой. В общем, действия окончательно перешли в позиционную фазу. Видимо, арабы, не собираясь упускать жирную добычу, намеревались дождаться, когда у кафиров закончатся боеприпасы. Кафир неверный. В исламе человек, не верующий в Аллаха и миссию пророка Мохаммеда. А Олег Иванович в свою очередь прикидывал, когда, наконец, конные кавасы, едущие в голове каравана, услышат вдалеке перестрелку и удосужатся проверить, в чем дело. И тогда бедуинам придется убираться, несолно хлебавши. Местные племена, расселившиеся вдоль тракта, жили за счет паломников и ни нипочем не потерпели бы чужаков в своем огороде. Беда была в одном. Путешественники, желая проделать как можно больше путь до полуденной жары, отправились в дорогу слишком рано и успели проехать изрядное расстояние. Олег Иванович припоминал селение, где их встретили камнями. Одна надежда на то, что паломники постараются поскорее миновать негостеприимное местечко и не станут задерживаться на дневной привал. Тогда, пожалуй, был еще шанс дождаться помощи. А вот если начальник каравана договорится со стариками, чтобы те уняли своих отпрысков, а чего бы не договориться, деньги все любят. Тогда паломники наверняка захотят отдохнуть и освежиться на площади возле колодца. Мукари вроде упоминали, что на ночь в этом селении караваны обычно не останавливаются, но мало ли. А вот им ночи, скорее всего, не пережить. Стоит сгуститься тьме, как арабские бандиты начнут воевать по-другому, подползут к зданию, возьмут защитников в ножи. Так что Олег Иванович не прекращал стрельбы по кучковавшимся вдали арабам, хотя теперь выстрелы раздавались реже. Пора было экономить боеприпасы. За два часа осады он извел не меньше трети наличных патронов. Правда, к револьверу Иваниной двустволки боеприпасы имелись в изобилии, но это на крайний случай, если арабы все же решатся на штурм.